Глава 53. Эпилог. Ровно десять лет спустя. «Мне будет скучно без тебя, мамочка!» ая дует губёжки, строя страдальческую гримасу. «Она у меня такая привязчивая, ненавидит расставаться. В садик каждый день как на казнь, хотя потом с таким же видом его покидает и жалуется, что не наигралась. Настоящая маленькая женщина, нежная, ласковая, капризная, Но, несмотря на юный возраст, отлично умеет это использовать. Вьет веревки из любого, особенно из отца. Вот и сейчас Булат первый спешит на помощь, хотя эта помощь совершенно не нужна. Подыгрывает начинающая актрисе. «Мы на пару часов, Булочка. Вы с Дарьей Петровной только успеете пироги испечь, и мы уже вернемся». Подхватывает дочку на руки и слегка подкидывает, добиваясь счастливой улыбки и хихиканья. «Тебе в магазине что-нибудь купить?» Сразу переходит к деловой части церемонии прощания. «Да!» — кричит довольно Айка и начинает запальчиво перечислять. «Чупа-чупс хочу! И Kindle, и моложеное! Можно?» Все, печали как не бывало. Закатываю глаза, гладя светлую макушку подошедшей старшей дочери. Она тоже наблюдает за этим представлением снисходительно. Дана уже большая, первый класс. Большой она себя назначила сама, три года назад, когда Ая родилась. Теперь с удовольствием отыгрывает роль старшей, умудренной жизненным опытом сестры, умной и правильной, в отличие от некоторых несмышленных мелких. — А не слипнется? — с сомнением тянет Булат, выслушивая заказ. — Ну, пап! — тут же страдальчески тянет Айка. — И мне мороженое! — вставляет Дана и колу. — Колу нет, вредно, — отрезаю я. — Тогда сок, — недовольно ворчат девчонки. — Ладно, принято, будет вам сок, — смеется муж. — Так, хватит на родителях виснуть. В прихожей появляется Дарья Петровна в фартуке, испачканном мукой. — У меня там уже тесто поднялось. Кто обещал со мной пирожки стряпать, а? Не справлюсь без вас. Ну-ка, быстро, — щелкает кухонным полотенцем. Девчонки подбегают к ней, а мы с Булатом наконец выходим из дома. Улыбки у обоих моментально сползают с лиц. Молча идем к гаражу. Повод для нашей поездки нерадостный. Хотя изначально на этот день у нас были совсем другие, гораздо более радужные планы. В этот день, ровно десять лет назад, у нас была свадьба. Да, расписались мы месяцем раньше, так получилось. Но настоящим днём рождения нашей семьи считаем именно это число, в шутку называя месяц до этого криминально-конфетным периодом. Первый значимый юбилей готовились отметить с размахом. Сняли целую турбазу, пригласили больше сотни гостей, хотели повторить брачные клятвы, имитировав выездную регистрацию, но... Мой дядя, Алан Ферадович Додуров, и тут умудрился испортить мне жизнь не вовремя умерев. В итоге пришлось все отменять прямо накануне и вместо веселых гуляний отправляться на траурную церемонию. Его смерть не была неожиданной. Уже шесть лет, когда Дуров боролся с раком прямой кишки, и даже удивительно, что он так долго цеплялся за жизнь, в последний год превратившуюся для него в одно сплошное болезненное страдание. Чувствовала ли я скорбь из-за смерти Алана Ферадовича? Нет, я так и не смогла ему простить тот ужас, который пережила, когда он хотел меня убить, и то, как легко он принял это решение. Как ни крути, а я считала его хоть и черствым, но родным человеком. В конце концов, если бы не дядька, я бы оказалась в детском доме, поэтому я всегда чувствовала себя ему обязанной. Ровно до той самой ночи, когда я, поддавшись глупому порыву ревности, решилась выкрасть у мужа документы. Боже, какой молоденькой дурочкой я была тогда. Сейчас даже неловко вспоминать. Но все наши ошибки – это лишь ступень к более счастливой осознанной жизни, если нам хватает сил сделать из них выводы. Я свой урок усвоила. Больше я ни разу не позволила доверию встать между мной и Булатом. И жизнь наградила меня за это прекрасным мужчиной, которого я безгранично люблю и уважаю, устроенной жизнью и двумя чудесными дочками. А может, уже и тремя. Булат распахивает передо мной пассажирскую дверь, и я сажусь в автомобиль. Перестегиваюсь, непроизвольно оттягиваю ремень безопасности на уровне живота, хотя пока там еще нечего передавливать. Но я все равно задерживаю ладонь чуть ниже пупка, прислушиваясь к себе. По телу рассыпаются приятные мурашки. Муж ничего не замечает, занят тем, что выезжает из гаража. «Надеюсь, церемония не слишком затянется?» – вздыхает недовольно. «Нет желания там до вечера торчать». «Сомневаюсь. Там полгорода будет. Одно прощание минимум час». Бросаю в ответ и убираю с живота руку. Я хотела сказать Булату о третьей беременности сегодня, во время повторной брачной церемонии. Преподнести как подарок на наши десять лет. Но похороны явно не самый подходящий антураж для такой новости» и теперь я жду более благоприятного момента. Как только закопают, уйдем. Конечно, коротко соглашаюсь. У Булата звонит телефон, он переводит на громкую. Пока ведет машину, обсуждает дела, а я погружаюсь в свои мысли. Такой значимый день. Я помню наш Никах так ярко, будто он был вчера. Захлестывают воспоминания. Я вообще заметила, что в беременность становлюсь особенно сентиментальной. Как не могла спокойно на месте стоять, так нервничала, как нас благословляли, как родственники с моей стороны взирали на нас с траурными лицами, полными скрытой угрозы. А дядя и вовсе от бессильной злости посерел, и очень быстро я узнала причину его тихого гнева. Когда Булата спросили о Махре, он преподнес мне два подарка. Моего любимого жеребца-принца, которого Терехов выкупил у Федорова для меня, и пакет дядиных акций. Я тогда еще удивилась. Зачем? Во-первых, зачем мне такие деньги? А во-вторых, Дадуров же отдал их Булату в оплату своего долга. А оказалось, что это были другие акции, сверх того, на что они договорились при мне. Когда я вышла из совета и ждала Булата в машине вместе с Ильей, мой муж, оставшись с мужчинами, предъявил Дадурову, что тот не дал за мной приданное. Долг долгом, а традиции надо соблюдать и, как Алан Ферадович не пытался выкрутиться, совет принял сторону моего мужа, обязав дядю выделить мне в приданное часть моего наследства, которую Булат благополучно и передарил мне же, как махар. Сказал, что это по праву мое и наших будущих детей. Конечно, дядя такого ему простить не мог. До конца его жизни они так и не обмолвились и парой слов, вынужденно ведя вместе некоторые общие дела. Но открытой вражды не было. Она была слишком невыгодна обеим сторонам. Дядя оставил нас в покое. А после того, как Алан Ферадович тяжело заболел, между нашими семьями и вовсе наметилось потепление, так как во главе клана Додуровых встал Аслан, а у него с Булатом и его роднёй были вполне ровные отношения. Именно поэтому похороны мы пропустить не могли. Аслан воспринял бы это как знак неуважения, прежде всего, ко всей своей семье, а не лично к дяде. Мелодия входящего звонка вырывает меня из раздумий. На экране высвечивается имя одного из моих конюхов. Да, я теперь совладелица конно-спортивного клуба. Акции, которые мне подарил муж на свадьбу, сыграли в итоге интересную роль в моей судьбе. Пять лет назад Фёдоров решил расширяться, и ему был необходим инвестор. Он обратился к Булату, предлагая ему долю в обменной инвестиции. Мой муж обещал ему подумать, а ночью рассказала предложение Федорова мне. И вот я загорелась. Он ведь собирался создать целый питомник редких породистых лошадей. Это звучало как моя личная мечта на тот момент студентки четвёртого курса ветеринарной академии. И деньги у меня, получается, были на это. Собственные, свои. Оставалось только убедить Федорова что девушка, которую он знал с 13 лет и до сих пор воспринимал не иначе, как ребёнка, вполне способна стать полноценным ответственным партнёром. И на следующее же утро я отправилась к Петру Николаевичу его в этом убеждать. Как я и предполагала, поначалу Фёдоров не принял меня всерьёз, но после пары недель настойчивых уговоров сдался. Забавно, что акции в итоге я продала обратно Додуровым, правда, не дяде, а Аслану. Алан Ферадович на тот момент уже отошел от дел. Показываю жестом мужу, чтобы убавил музыку, и принимаю вызов. — Да, Миш. — Наталья Олеговна, — тараторит парень. — Тут препараты привезли, и по накладной не сходится. Две коробки из другой партии. Что делать? — Не принимать, — сжимаю переносицу. — Ну как так? Нет, надо менять поставщиков. Уже не в первый раз. — Правда, на кого? Сейчас целая история — достать некоторые препараты. «А они нам необходимы, да и соревнования на носу!» Слышу, как на заднем фоне ругается экспедитор. В его накладной заказ именно такой. «Вот, сами поговорите», — ретируется Мишка и передает экспедитору трубку. «Мне плевать, звоните в офис!» — сходу начинает на меня орать он. «Мне сказали, я привез. Подписывайте и забирайте». «Помощь нужна?» — интересуется Булат напряженно. Он так раздражается, когда у меня с кем-то или с чем-то проблемы, что меня, наоборот, сразу отпускает. Приятно. По-женски приятно, что тебя всегда готовы защищать. Нет, ну спасибо. Благодарно улыбаюсь мужу, прикрывая рукой динамик. Снова переключаюсь на разговор. Дайте трубку Михаилу, пожалуйста. Говорю ровно. Экспедитор отдает. Миш, сейчас же напиши им жалобу, а этого отпусти уже с актом. Я в понедельник приеду, разберусь. «Будет сделано, Наталья Олеговна!» Отключается. Убрав в сумку телефон, откидываюсь затылком на подголовник. Работа не сразу отпускает, проблема крутится в голове. Муж медленно катит вдоль дворца культуры, где уже началось прощание. С трудом находит место поодаль, чтобы припарковаться. Все вокруг забито, желающими в последний раз взглянуть на Додурова Алана Ферадовича и отпустить его в последний путь. В большом зале душно от ядерной смеси запахов цветов, духов и пыльных портьер. Хотим было с Булатом присесть на одном из задних рядов, но нас замечает тетка Эльмира, стоящая у самого гроба. Прижимая платочек к лицу, машет, чтобы разместились ближе, вместе с остальными родственниками. «Делать нечего, идем к первому ряду». Усевшись, кладу голову мужу на плечо, готовясь бездарно потратить час своей жизни на прослушивание хвалебных речей о покойном. Булат периодически нетерпеливо вздыхает и рассеянно перебирает мои пальцы, взяв в плен левую руку. Ему тоже это все не уперлось, но надо. От некоторых перлов, выступающих, то и дело хочется закатить глаза». Большинство присутствующих дядю ненавидели, я в этом уверена. Но кто же теперь скажет об этом? Потому подлизываются так, как и живому не льстили никогда. Наконец желающие высказаться заканчиваются, и люди выстраиваются в очередь, чтобы подойти и попрощаться. Встаем с Булатом. Занимаем место в самом начале. У меня вдруг потеют ладони и разбивает нервная дрожь. Только сейчас, медленно двигаясь в очереди в сторону гроба, я до конца осознаю, что мой дядя мёртв. Всё, его больше нет и не будет никогда. Это не ранит, нет, но вселяет грусть. Ведь было и что-то хорошее. Отчаянно пытаюсь вспомнить. Он меня в детский дом не сдал, и... Взгляд останавливается на спине мужа. И меня прошивает мыслью, что если бы не до дуров, мы бы не сошлись никогда. Слишком разные на первый взгляд слишком неподходящие друг другу. И этот дядин поступок, пусть он не планировал причинить мне добро, перечеркивает все остальное. Внутри внезапно расцветает печальная благодарность. Еще и атмосфера давит, скорбная и торжественная. В носу начинает характерно щипать. Когда подходит моя очередь, замираю у открытого гроба, всматриваюсь в восковое застывшее лицо в котором с трудом узнаю того грозного, опасного человека, которого знала. Его уже нет. Это лишь измученное, сильно постаревшее тело. Наклоняюсь к потемневшему уху Додурова и шепчу. Спи спокойно, дядя. Бог тебя за все простит. Я всего лишь человек, я не могу. Но отпускаю с миром, ведь ты подарил мне самое ценное, что у меня есть. Моего мужа и мою семью. Конец